Глава 48. -я. Олигарх Монголы На огромном поле, где встала лагерем непобедимая армия повелителя Вселенной. Негде было ступить шагу. Огромный муравейник, состоящий из бесчетного числа воинов и боевой техники, находился, как и полагается муравейнику в постоянном движении. Монголы разбили походные палатки российского производства. некогда добытые своим ловким, находящимся во всероссийском розыске снабженцем. Развели костры и сейчас, десятилетиями покрытое бурьяном пространство, в одночасье приобрело обжитой, усугубляемый ароматом варящейся в котлах баранины, вид, а бурьяна нельзя было найти и травинки. Таким образом, монголы колесами своих мотоциклов и подошвами зековских кирзовых ботинок За один день решили проблему очистки некогда предназначавшейся под запашку зерновыми территории, с чем когда-то не смогли справиться советские хозяйственники из-за десятилетия своей бурной деятельности. Бастурхан вышел из полководческой юрты, разместившейся в самом центре лагеря, набрал в грудь начинающий сыреть вечерний воздух, остановил взгляд на озаряемом закатывающемся светилом горизонте. «Хорошо», — тихо сказал он, и свита, состоящая из десятка высших военных чинов Орды, почти синхронно кивнула. «Визирь тоже должен это видеть», — вдруг сказал он, и начальник охраны, дюжий монгол лет сорока, в кроссовках, спортивных штанах и кожаной куртки турецкого производства, сделал знак подчиненным. Через минуту трое подтянутых монголов в кожанках вывели из юрты, слегка подталкивая в спину, упирающегося под Березовского. Телефонную трубку визирь был вынужден прижимать к уху плечом, потому что руки были заняты. Ими он и от окруживших его монголов. «Бастурхан Бастурханович, это беспредел!» – возмущенно закричал он, едва вступив в вечернюю прохладу. «Да это я не вам!» – бросил он в трубку, поморщившись. «Нет, ну как прикажете это понимать? Сидит человек, ведет важные для Орды переговоры. В поте лица, можно сказать, кует ее военный успех и экономическое благосостояние. А тут какие-то немытые босики... «Да не трогай меня, сказано!» — заорал он, зло отпихнув приблизившегося к нему вплотную охранника. «Бастурхан Бастурханович!» — его голос приобрел плачущие нотки. «Да что же это такое? Ваши люди не чистят, что ли, зубы?» «Вон, эта лошадь как на меня дыхнула!» Он покосился на высокого худого монгола, которого только что оттолкнул, и едва удержался от искушения дать ему пинка. «Так у меня все важные мысли вылетели из головы!» «А я, между прочим, человек государственный!» «Второе, можно сказать, лицо в Великой Орде и вообще!» «Да не вам я это!» — яростно прикричал он в трубку, и в следующее мгновение все же дал пинка охраннику с вытянутым лошадиным лицом. «Жари тик-так, немытая твоя морда! Ты, конечно, еще не в Европе, но уже и не в своей, засранной!» Он покосился настоящего неподвижно, любующегося закатом повелителя и прикусил язык. «Это, к твоему сведению, Россия. Тоже, между прочим, не хрен собачий. Знаешь, какие здесь рестораны? Тебя ни один фейс-контроль и за километр бы ко входу не подпустил». «Бастурхан, Бастурханович, но ведь это и впрямь невыносимо!» «Они у вас что, не проходили медицинскую комиссию? Разве в ваших военкоматах нет зубоврачебных кабинетов или хотя бы просто соответствующих специалистов без кабинетов? Как вы, простите, призывали их в армию?» «Прекрати кричать, склонный к немотивированным истерикам человек!» Не оборачиваясь, спокойно сказал Бастурхан. «К немотивированным? Ну, знаете ли, я...» «Молчать, я сказал». «Но зачем вы меня позвали?» «Точнее не позвали, а самым хамским образом выдернули меня из юрты, когда я вел важные переговоры с деловыми партнерами, которые, между прочим...» «Свой гешефт сделаешь потом», — все так же спокойно сказал повелитель. «Успеешь. А сейчас просто постой и помолчи. Посмотри, какой красивый закат». «Так вы что?» — пораженно начал Подберезовский. Из-за какого-то паршивого заката выдернули меня из... Повелителю стоило только едва заметно шевельнуть плечом, и он осекся. Все, молчу, смотрю. Смотрю, Бастурхан Бастурханович, еще как смотрю. Красиво, просто нет слов. Нет, правда, очень здорово. Аж дух захватывает. Так бы, наверное, целый век стоял и любовался. Только где, простите, закат? Повелитель вздохнул. «Небесное светило поспешило укрыться от твоей истерики», — сказал он, поворачиваясь. «И если бы оно могло зажать уши, чтобы не слышать твоих причитаний, оно бы давно...» «Простите, Бастурхан Бастурханович», — спрятав телефон в карман, осторожно перебил его под Березовский. «У нас, позвольте поинтересоваться, начался поэтический вечер?» «Нет, вы только ради бога не подумайте, что я имею что-то против». Этих ваших образных монгольских виршей, всех этих трогательных сочинений про луну и звезды, да что там само небо подтвердит, что я готов слушать их ночами напролет, до да крика самых ленивых, злоупотребляющих сном петухов. Но, однако же, учитывая мою занятость и без преувеличения некоторую... Короче, приказал повелитель вселенной. Если короче, то вы сорвали мне важные переговоры, пожаловался российский олигарх и монгольский визирь. в одном хитром лице. «Нет, я, конечно, маленький человек и ни в коем случае не собираюсь делать вам замечаний, да я и не посмел бы на такое решиться. Просто хотелось бы, чтобы вы как-то уяснили, каждая минута моего времени стоит таких денег, что вся ваша Орда не смогла бы оплатить ее без того, чтобы... Э -э, то есть, извините, я, конечно же, хотел сказать «наша Орда». «Да-да, именно так, наша Орда». с преувеличенной гордостью провозгласил Подберезовский, словно наслаждаясь этим словом. Так что, если вы позвали меня, чтобы полюбоваться закатом, то можете сами посчитать, в какую сумму обошлась Орде эта малость, которая, конечно, готов согласиться, необходима для поднятия боевого духа и общего интеллектуального развития, наконец. Но, однако же, если посмотреть на это дело с другой стороны, положа руку на кошелек, «То есть, простите, я, конечно же, хотел сказать не про кошелек, а про наши монгольские идеалы, которые я никогда, ни при каких обстоятельствах не посмел бы предать, потому что они для меня просто святы и...» «Ты закончил?» — осведомился повелитель, воспользовавшись короткой паузой. У визиря, кажется, закончился набранный в легкий воздух. «Тогда скажи, почему у тебя работает трубка? Вы имеете в виду телефон?» Расценив молчание повелителя как подтверждение, он пожал плечами. «Он работает только в определенном радиусе». И поймав требующий более подробных объяснений взгляд, опять пожал плечами. «Происки хана под Путина. Обычное дело. Типичный образчик ГБшного юмора». Обрубил дальнюю связь, оставил ради смеха кусочек эфирного пространства. «Что толку, если вы имеете возможность говорить в пределах всего нескольких километров?» «С вашими друзьями вы по-прежнему не сможете связаться при всем своем желании». «Ох, Бастурхан Бастурханович, как я вам сочувствую, как я вас понимаю!» «Конечно, у вас есть возможность обмениваться новостями по рации, этими шпионскими точками тире, но...» «Как небось вам хотелось бы услышать голоса друзей вживую?» «Такие милые, такие родные!» «Ну, Багурджа, Таджибека и этого, как же черт его! Ну, он еще на Сталина здорово похож!» Визирь заметил, что повелитель недовольно поморщился и поспешил умолкнуть. — Да вам, наверное, и самому все прекрасно известно. Ваши радиоэлектронщики, небось, давно вам обо всем подробно доложили. — Ох и светлые же они у вас головы, — уважительно сказал он. — Ох и светлые! Никогда б не поверил, что какие-то немытые и узкоглазые! Олигарх вдруг очень бурно и откровенно искусственно закашлялся, из-под тяжка следя за повелителем внимательным взглядом. «Э, что-то еще?» — в итоге угодливо спросил он. «Вы, Бастурхан Бастурханович, конечно, извините. Я, конечно, привык, без лишних слов, считывать с вашего светлого лика все эти ваши мимические вопросы и указания, но знаете ли, чтобы исключить возможность ошибки, потому что даже малейшая ошибка в нашем, таком непростом, государственном деле может вызвать просто катастрофические последствия для нашей победоносной...» Бастурхан опять поморщился, и он опять умолк. «Однако ты с кем-то говорил. И очень оживленно, пусть даже и в столь невеликом радиусе, дарованном нам, склонным к шуткам, русским ханам». «А, так вы про это!» – беззаботно начал олигарх, но вдруг потерял веселый тон, напрягся. «Уж не собираетесь ли вы, Бастурхан Бастурханович, чего доброго, пришить мне шпионаж или темпачи измену моей монгольской родине?» Ничего плохого, разумеется, я сказать не хочу, но зная эту вашу, кстати, ничем не обоснованную, подозрительность, которая имеет место в отношении меня, что меня, как человека честного и принципиального, очень обижает и вообще, только знайте, Бастурхан Бастурханович, я, верите ли, любому глотку перегрызу, ну, за нашу орду я имею в виду. Я, не поверите, даже почку отдал бы, лишь бы только наши монгольские идеалы не подверглись со стороны злопыхательских сил хоть малейшему. Что, простите, вы что-то сказали? Я сказал, будет молоть пустое, бесполезный человек, устало сказал Бастурхан. Ты утомляешь меня, а мне еще работать и работать. Вы имеете в виду намеченную встречу с представителями местного бизнеса? Настолько живо подхватил Подберезовский, что повелитель понял, что случайно затронул тему очень визиря интересующую. Ты, наверное, шутишь, называя предстоящие мероприятия встречей, сказал Бастурхан. Я всего лишь согласился, чтобы представители так называемого местного бизнеса приехали поваляться у меня в ногах, вымаливая хоть какие-то налоговые послабления. Вот как это называется. Что ж, И повелителю иногда нужно развлечься, поскольку и он не чужд обычных человеческих слабостей. Когда я говорил о работе, я имел в виду, что мне предстоит разрабатывать план очередной военной операции. То есть мое присутствие не просто не обязательно, но даже категорически нежелательно, задумчиво сказал олигарх. В его голосе прозвучали нотки облегчения, что не укрылось от чуткого уха повелителя. Наметил какую-то комбинацию, неопределенно хмыкнув, сказал он. Нет, что вы, чересчур поспешно запротестовал олигарх, что заставило повелителя хмыкнуть еще раз. Вы, Бастурхан Бастурханович, вообще относитесь ко мне предвзято, с необоснованной подозрительностью, честное слово, и к тем силам, которые я представляю. Вот зачем вы выгнали моих людей? Я с таким трудом организовал встречу, чтобы о ней не узнал под Путин, «Люди рисковали жизнями, а вы?» «Ты говоришь о шакалах, которых неделю назад я приказал гнать плетьми до ближайшей железнодорожной станции?» — равнодушно поинтересовался Бастурхан. «Пусть скажут спасибо, что я не приказал присоединить их к компании Тулена Джерби». «Какие же они шакалы? Они лидеры СПС!» — возмущенно запротестовал Подберезовский. Это надежда и будущее всех здравомыслящих жителей России. У нас в Монголии таким бы не доверили даже перегонять скот с пастбища на пастбище, заметил Бастурхан. Этот кучерявый с бегающими глазками карточного шулера. Он же продаст мать родную, если посулить ему. Это был сам под немцов, обиженно воскликнул олигарх. Очень, очень влиятельный человек и честный. «Правда-правда, почти такой же честный, как я». «Человек с такими глазами когда-то обул меня на вокзале в Улан-Баторе», сказал Бастурхан. «Я тогда проиграл этому жулику все свои командировочные». «Но при чем здесь Улан-Батор? Клянусь, это не он. Под никогда не был в Улан-Баторе. Он не бывал нигде, кроме саун и дорогих курортов, начал было под Березовский». но был остановлен вялым жестом потерявшего интерес к разговору повелителя. «Я все сказал». Затем он повернулся и молча направился к юрте, возле входа в которую были традиционно выставлены штандарты из конских волос. В центре находился шест, с которого свысока печально взирала на происходящее голова бедного Тулена Джерби. Некогда осмелившегося бросить вызов, Самому потрясателю вселенной. Бастурхан Бастурханович, бросившись в догонку, зачистил олигарх, одновременно что-то лихорадочно про себя обдумывая, что выразилось в сосредоточении лобных складок мыслителя. «Бастурхан Бастурханович, вы ведь не откажете мне в маленькой просьбе?» Семеня рядом спросил он. «Вы выделите мне на некоторое время некоторое количество свободных мотоциклистов». «Мотоциклистов?» Невольно приостановившись, недоверчиво переспросил Бастурхан. Он одарил своего визиря подозрительным взглядом. Но «Ну зачем тебе...» «Да дело-то пустячное!» — воскликнул олигарх. «Мне и нужно-то всего ничего. Ну, сотню-другую, не больше». «Сотню-другую?» — не поверив ушам, опять переспросил Бастурхан. «Ну вот почему у вас всегда так?» — с наигранной обидой возопил олигарх. Но почему стоит мне озвучить совсем маленькую, совсем необременительную для орды просьбу, как вы тут же? Я между прочим, не последний в вашем великом войске человек. Я, если отбросить ложную скромность мозг всех времен и народов, ну после вас, разумеется, исключительно после вас. Но согласитесь было бы иначе, разве бы вы выкрали меня из россии, меня лучшего государственного менеджера. «Специалиста высочайшего уровня, существующего в единственном экземпляре. Не для того ли вы сделали это, чтобы я своими уникальными способностями помог вам в вашем великом походе, не считая уже того, что...» Не дослушав, Бастурхан молча отмахнулся и пошел дальше. «Так что, Бастурхан Бастурханович, как насчет мотоциклистов, которых я прошу не для своих личных нужд, но прежде всего для нашего с вами общего дела, которое, ну хотя бы десятка на три, надеяться можно...» Прежде чем скрыться за пологом, предупредительно откинутым охранником, Бастурхан без слов махнул рукой еще раз. «Слышал, что сказал повелитель?» – строго спросил Подберезовский, ловко ухватив за локоть намеревавшегося проследовать за первым лицом Орды, начальника его охраны. «Чтобы через час пятьсот мотоциклистов стояли в полной боевой готовности, в полном боевом снаряжении. Вон там, на пригорке. Ясно?» и, посмотрев на выпучившего глаза воина, заорал, не в силах вынести его тупость. — Не веришь, козлячья твоя морда? Иди, рискни, спросить подтверждение у повелителя. Монгол поколебался, неуверенно кивнул и сделал знак рукой, подзывая одного из своих подчиненных. — Обеспечить, — коротко приказал он, кивнув на визире. И тоже скрылся за пологом огромный в четыре этажа стандартного жилого дома, ярко-красной полководческой юрты. «Значит, слушать меня сюда. «Короче, отстегиваешь мне 500 своих ускопленочных уродцев на колесах, вооруженных чем-нибудь увесистым, чтобы производили впечатление», через некоторое время объяснял Подберезовский боевую задачу, вызванному к нему вестовым тысячнику Курманбаку. Увидев, что тот таращится на него с недоумением, олигарх сорвался на крик. едва сдержав порыв, затопать в ярости ногами. «Да что ж вы все тупые-то такие? Тебе же начальник охраны повелителя ясно сказал, что ты со всей своей долбанной тысячей поступаешь в мое распоряжение, а ему, в свою очередь, приказал сам повелитель. Поэтому готовь, говорю, своих бойцов, и чтобы все они были вооружены Мосбергами». «Ну, чего стоишь-то? Тебе что-то не ясно?» Четыре часа спустя из юрты повелителя вышли взмокшие от перенапряжения духовных и физических сил деловые люди в деловых костюмах. На брюках каждого из четверки образовались характерные складки, по которым наблюдательный человек, обладающий дедуктивным методом Шерлока Холмса, мог бы с достаточной долей вероятности предположить, что владельцам этих штанов длительное время довелось провести, сидя по-монгольски. и оказался бы в своем предположении прав эти четверо были самыми богатыми и влиятельными бизнесменами региона и ни за что не стали бы рисковать своими жизнями вымаливая у повелителя вселенной некоторые послабления для своего бизнеса лично если бы не желание последнего посмотреть на их олигархические персоны разговаривать с посредниками бастурхан отказался категорически а его посул в случае неисполнения его столь малого и необременительного условия, перехватить бизнесменов на контролируемой Великой Монгольской армией территории и напоить раскаленным свинцом, сыграл в их почти добровольной явке отнюдь не последнюю роль. Ну и ничего страшного, непрерывно озираясь, негромко подытожил грузный человек, пот в подмышечных зонах которого сумел пропитать насквозь даже плотную ткань пиджака, стоимость которого была примерно сопоставима с месячным бюджетом среднего медицинского заведения, возглавляемой им губернии Слухи о кровожадности узкоглазого оказались изрядно преувеличенными. «Ты имеешь в виду сына неба?» – нарочито громко уточнил следующий за ним не менее грузный и не менее лысый человек в не менее дорогом и не менее пропотевшем костюме. Он поймал взгляд оглянувшегося с недоумением сотоварища и едва уловимо кивнул на следующих за ним в некотором отдалении монголов. «У этих босиков может оказаться хороший слух», – торопливым шепотом проговорил он. «Давайте для начала окажемся на достаточно безопасном расстоянии отсюда, тогда и поговорим откровенно». Двое других, не вступая в разговор, согласно кивнули. Вся четверка нервно вертела головами, подобно людям, опасающимся неожиданного... могущего произойти в любой момент нападения. За последние двадцать лет ни один из них, подобно любому честному предпринимателю в России, и шагу не ступил без соответствующей охраны, дабы не подвергнуться нападению коллег по бизнесу или не схлопотать по мордасам от благодарного народа. Сейчас же телохранители были далеко, в десятки километров отсюда, их не пропустили другие телохранители, оберегающие тело повелителя Вселенной, который, в свою очередь, гарантировал неприкосновенность тел гостей. Четверку посадили в новехонький японский микроавтобус, за рулем которого сидел монгол в зэковской робе с непроницаемым лицом, и машина в сопровождении вооруженных мотоциклистов покатила по полю, петляя между мотоциклетной техникой, редкими шатрами тысячников, многочисленными палатками сотников, и густо усеявшими землю спальными мешками обычных воинов. Через некоторое время микроавтобус благополучно выкатил на относительно ровную грунтовую дорогу. А еще спустя какое-то время, увидев свет фар дорогих автомобилей, гости с облегчением перевели дух. Им оставалось проехать с километр, пересесть в свой личный автотранспорт, затем выехать на вполне приличное шоссе и через какой-то час, не больше, они окажутся в черте города, где благополучно разъедутся по своим роскошным владениям. «Предлагаю встретиться завтра», — сказал глава губернии и по совместительству совладелец крупнейшего в области металлургического завода, вторым совладельцем которого по случайному совпадению оказалась его жена. «Конечно, надо бы как можно скорее подвести итоги сегодняшнего, но у меня уже просто нет сил». Согласен, кивнул глава фирмы по поставке в область медицинского оборудования и совладелец особенно толстого куска длинной нефтяной трубы, кормящей также и остальных двух участников сегодняшних переговоров с Повелителем Вселенной. У самого глаза слепаются. Да, давайте лучше завтра на свежую голову, согласились остальные. Надо же, до самой ночи засиделись. Темень-то какая. И все же должен заметить... Не утерпел глава администрации, сидящий на переднем сиденье в полоборота к остальным. Что мы легко отделались, господа российские предприниматели. Так что поздравляю с успешным окончанием мероприятия. Четверо одновременно покосились на уверенно крутящего баранку Монгола, но тот и ухом не повел. Не надо бы при нем, осторожно сказал самый толстый из четверых, сжимая в ладони мокрый платок. из которого впору было выжимать собранный солба пот, даже если этот басурман не понимает по-русски. «Понимаю, понимаю», – неожиданно подал тот голос. «Но можете говорить о чем угодно. Мне все эти ваши разговоры до долучины». Почему до лучины? после затянувшейся паузы, во время которой участники встречи с первым человеком после Бога многозначительно без слов переглядывались, с любопытством спросил губернатор. «У нас в Монголии нет лампочек», — коротко пояснил шофер. «Ну, у тех, кто не живет в городе, конечно». А -а -а -а, протянул кто-то. «Понятно». «Ну все, поздравляю, господа. Кажется, все страхи остались позади. Приехали». Монгол профессионально плавно затормозил и впервые повернулся к пассажирам, кажется, на что-то намекая. «Не говори гоп», — проворчал губернатор, с кряхтением поднимаясь с сиденья. «Вот когда окажемся дома в своих кроватях, тогда...» «Дайте ему кто-нибудь на чай», — сказал владелец концерна по производству сладостей, которому Бастурхан оказал великую честь, повелев снабжать его армию мороженым из кумыса, и который уже лихорадочно соображал, где бы ему достать столько кобыл, чтобы надоить из них необходимое количество молока. О том же, что повелителя Вселенной можно ослушаться... После сегодняшней встречи он не мог допустить и мысли, равно как и другие участники встречи. Такое впечатление произвел на всех сухого телосложения долговязый Монгол, густым ароматом носков которого они сегодня были вынуждены наслаждаться на протяжении четырех часов без права на перекур. Трое с озабоченными лицами принялись шарить по карманам и вскоре вынуждены были констатировать категорическое отсутствие наличных денег. Карточку примешь на полном серьезе, а спросил владелец судоремонтного завода. Но монгол снисходительно махнул рукой. «Не извольте беспокоиться, господа, за все уплачено. Считайте, прокатились за счет Орды». Повелитель вселенной распорядился. «Хвала повелителю!» — поторопились в один голос провозгласить бизнесмены и, выбравшись наконец из микроавтобуса, почти столь же синхронно тихо добавили. «Чтоб он сдох, собака». Их уже обступили молодые, спортивного вида, люди с характерными выпуклостями под пиджаками. Поскольку кроме водителя микроавтобусов в пределах прямой видимости монголов больше не было, а телохранители испытывали чувство вины за пусть и вынужденное под давлением силы, но имевшее место нарушение трудовой дисциплины, выразившееся в оставлении охраняемых тел без присмотра, четыре боевые группы принялись сверлить друг друга, преувеличено подозрительными взглядами. «До завтра, господа», — наконец сказал лидер четверки. «Надеюсь, все наши неприятности остались позади». «Уверен в этом», — согласился владелец концерна по производству сладостей. Внезапно осененные блестящей идеей закупать кумыс для мороженого в самой Монголии. И как-то упустивший из виду, что все трудоспособные работники коневодческих монгольских ферм Находятся сейчас в России, и один из таковых только что подвозил их в новеньком Японце. Двое остальных просто молча кивнули и направились к своим машинам. Четверым оставалось миновать небольшой реденький лесок, выехать на уже отличную автотрассу, и вскоре они окажутся в относительной безопасности. Если забыть о том, что у Повелителя Вселенной длинные руки, и он при нужде достанет любого из них в любой оккупированной ордой точке России. Даже возникнет такая необходимость, заберется в спальню и вытряхнет из собственной постели. Несмотря на усталость, четверо чувствовали невероятную эйфорию от того, что остались живы и могут сейчас пить коньяк из походных барчиков, или просто смотреть на мелькающие за окнами деревья. поэтому не в силах сдержать эмоции, немедленно соединились и принялись переговариваться между собой по мобильным телефонам в режиме конференция. «Это еще что такое?» — оборвав неспешно льющуюся речь главы губернии, внезапно вскричал едущий первым потенциальный производитель кумысового мороженого. «Что там?» — синхронно воскликнули коллеги и принялись тревожно вглядываться вперед. Они уже выезжали из казавшегося пустынным леска, когда внезапно окружающее пространство прорезали лучи мотоциклетных фар и стало светло, как бывает ярким солнечным днем, при полнейшем отсутствии облаков. Кортеж из машин-патронов и их верных телохранителей избавил ход и вскоре был вынужден остановиться окончательно. Дорогу перегородил монгольский мотоциклист в круглых пылезащитных очках. Он сидел расслабленно, подобно вымотанному дальней дорогой, байкеру. И лениво покручивал ручку газа, отчего из выхлопной трубы мерно вырывались небольшие клубы сизого дыма. Господи, сколько же их! Действительно. Внезапно оказалось, что лес пуст, обманчиво. Из-за деревьев выезжали все новые и новые, вооруженные увесистыми винтовками, мотоциклисты. И казалось, число их бесконечно. Вскоре бизнес-кортеж оказался окружен несколькими сотнями бойцов Народной монгольской армии. «Да их тут не меньше тысячи!» – воскликнул владелец металлургического завода, чувствуя, как струится пот, затекая за шиворот, и даже не имея сил промокнуть шею платком. Еще у него было ощущение, что мочевой пузырь сейчас лопнет от перенапряжения, хотя он никак не мог быть полным. Ибо был опорожнен возле микроавтобуса Перед пересадкой в личный автотранспорт «Если не больше!» Визгливо прокричал еще кто-то из четверки «Но что это значит? Что от нас хотят? Мы же подписали все бумаги! Повелитель что, обманул нас, Когда сказал, что не имеет к нам претензий? Что мы свободны и...» Конечно же, они ошибались Повелитель Вселенной не мог обмануть кого-либо в принципе Для человека подобного ранга это было слишком мелко. А число бойцов никоим образом не превышало тысячи. Их было чуть более пяти сотен. Количество недостаточное, чтобы заполнить средних размеров стадион средних размеров города, но, учитывая доблесть и умения воинов Орды, вполне достаточное для того, чтобы взять этот же город с боем. Тем временем мотоциклисты сомкнули кольцо вокруг плененных Мерседесов, оставив с одной стороны щель, не широкую, но вполне достаточную для проезда легковой автомашины. Потянулись минуты ожидания, которые сидящим в престижных автомашинах показались бесконечными. Монголы не выдвигали никаких требований и вообще не предпринимали никаких действий. Но одно только их бездеятельное присутствие – Навевало на пленников такой ужас, что паралич охватил даже видавших виды и довольно дорогостоящих телохранителей и бизнесменов. Так, в относительной тишине, если не считать работающих на холостых оборотах двигателей, прошло около десятка минут. Внезапно монгол, перегородивший дорогу первым, словно подчиняясь неслышимой команде, отъехал, и бизнесмены увидели, что к ним приближается еще один автомобиль. Фары на миг ослепили затаившихся в машинах олигархов местного пошиба, затем погасли, и автомобиль, оказавшийся шестисотом Мерседесом, точной копией двух машин бизнес-кортежа, остановился. Из него никто не вышел, и еще около минуты прошло для пленников в тревожном ожидании неизвестного. Затем к ним приблизился тот, первый монгол, и сделал недвусмысленный знак выйти из автомобилей. Из первой машины вылез огромный охранник и, едва переставляя ноги, походя на человека, идущего на верную гибель, приблизился к оказавшемуся старшим монголу. Выслушав пару коротких фраз, он вернулся к своей машине и, согнувшись, буркнул смертельно перепуганному хозяину через приоткрытое тем окно. «Всем велят выйти, иначе грозят будет плохо». «Мне и без того нехорошо!» визгливо прокричал глава местной администрации, впервые пожалев о своем участии в почти законной приватизации госсобственности, принесшей ему чуть менее двух сотен миллионов долларов. И о том, что вообще подался в свое время в бизнес, побрезговав окладом младшего научного сотрудника, пусть тот даже и не выплачивался сейчас таковым. как раз благодаря тому, что он, как губернатор, приватизировал теперь все выделяющиеся на эти зарплаты фонды. С другой стороны, если бы он не подался в губернаторы, эти зарплаты не были бы разворованы и выплачивались бы сейчас регулярно. А посему он почувствовал, что от обдумывания всех этих взаимоисключающих положений сейчас попросту свихнется и потому просто прокричал еще раз, еще более визгливо. «Не пойду! Пусть делают, что хотят! У меня справка есть! От самого Повелителя Вселенной! Пусть только попробуют меня тронуть! Я...» У него действительно была бумага, выданная канцелярией Бастурхана, разрешающая ему проезд по подконтрольной орде территории, на манер тех, что выдают заплатившим надлежащую дань дальнобойщикам местечковые бандиты. «Я? Я еще совсем молодой!» «Я не хочу умирать!» Его крик услышали до сих пор находящиеся на связи коллеги, и их теперь бросило в жар, хотя только что они были холодными от охватившего их ужаса. «Хотите, чтобы мы достали вас из машин принудительно?» Увидев появившуюся в приоткрытом окне круглую смуглую физиономию, губернатор пронзительно закричал. А в следующий момент, подобно увесистому кулю, набитым чем-то мягким, выпал прямо в дорожную пыль, потому что чья-то рука с силой рванула дверцу автомашины. Трое его товарищей все же смогли преодолеть себя и вышли вполне самостоятельно. Охрану монголы силой запихали обратно в автомашины, и через минуту в свете фар стояли на открытом пространстве, пошатываясь четыре согбенные, рано располневшие мужские фигуры. Преодолевая дурноту, они неотрывно смотрели на чужой Мерседес, интуитивно догадываясь, что кто-то, должный появиться из него, принесет им разгадку происходящего, которое окажется либо смертным приговором, либо, напротив, индульгенцией. Что, господа, не ждали? Бодро выпорхнувший из автомашины человек в белоснежном костюме шел к ним и улыбался, широко распахнув руки, словно намеревался заключить в объятия всех сразу. В одной из его рук чернела тонкая кожаная папка. «А уж страх увижу, натерпелись. И тут выхожу я, весь в белом. Ваш, можно сказать, спаситель». Б «Борис Абрамович?» Откровенно стуча зубами, растерянно выдавил из себя кто-то из четверки. «Но откуда вы тут?» «Вы же в розыске!» Неожиданно для себя ляпнул губернатор и тут же прикусил язык. Запоздало, сообразив, что именно этот человек командует остановившими их монголами. «Как видите, я уже нашелся», — бодро сказал Подберезовский, приблизившись к ним вплотную. «Рад вас видеть, господа, на своей земле». «На своей?» — тупо переспросил будущий снабженец монгольской армии мороженым из кумыса. «Именно так, господа, именно так». радостно подтвердил Подберезовский, поочередно протягивая каждому крепкую сухую ладонь. «Перед вами повелитель номер два. Прошу любить и жаловать». «Первый повелитель повелевает, как и полагается, вселенной, ну а я, повелитель более, так сказать, скромный, более мелкого масштаба, повелеваю делами земными». Он пробежался по четверке быстрым цепким взглядом. «Итак, приступим к делу. Господин Коган...» если я не ошибаюсь». «Не ошибаетесь», — буркнул губернатор. «Чем обязан?» «Пустая формальность, господа», — все так же бодро сказал Подберезовский. «Пустая формальность. Вам и требуется-то всего лишь подписать парочку бумаг, не более того. Уверен, мы справимся с этим быстро, я нисколько вас не задержу. И поскольку работать приходится в полевых условиях, прошу суда». И первым направился к своему Мерседесу. Приблизившись к нему, Он положил на капот папку, извлек из нее несколько бумаг и деловито разложил их на блестящей полированной поверхности. «Вот, ознакомьтесь и проставьте свои подписи. Тут всех дел-то на пять минут, не больше. Скоро будете в своих любимых пижамах смотреть сладкие сны». «Я не сплю в пижаме», – проворчал губернатор, надевая извлеченные из футляра очки. Чувствуя какой-то подвох, он словно бы боязливо склонился над капотом, в свете мотоциклетных фар принялся изучать бумаги. Остальные проделали то же самое, за исключением третьего, которому для изучения документов не потребовались очки. «Что это?» – воскликнул губернатор, первым осознавший, что именно предлагает ему подписать находящийся в международном розыске олигарх. «Этого не может быть! Это попросту невозможно!» Примерно такие же возгласы издали остальные – внимательно и даже не без некоторого сочувствия, выслушанные под Березовским. «Но «Ну как же этого не может быть, если вот оно перед вами?» Укоризненно, словно объясняя несмышленным детям прописную истину, возразил он. «Но это... это настоящий грабеж!» – закричал губернатор. В следующий момент он опомнился, с опаской покосился на бесстрастные и от того почему-то еще более страшные физиономии окружавших их монголов – и поспешил взять себя в руки. «Это грабеж», — значительно тише повторил он. «Остальные тоже так думают», — сухо осведомился Подберезовский. Трое, тоже ознакомившиеся с документами, почти синхронно кивнули. «Мы уже подписали надлежащие договоры с Повелителем Вселенной», — мрачно сказал губернатор. «Мы готовы выплатить затребованную им разовую сумму, затем ежемесячно выплачивать десятину, Но, но то, что предлагаете вы, это же... Подписанные вами договоры утратили силу, спокойно пояснил Подберезовский. И философски заметил. Все течет, все меняется. Бизнес, знаете ли, форс-мажор. Не мне вам объяснять. Но какие изменения могли произойти за столь короткий срок, возмутился кто-то. Мы покинули юрту повелителя всего каких-то полчаса назад. «Писари, подготовившие бумаги по недотепистости, допустили ошибку», – все так же спокойно сказал Подберезовский. «Они уже наказаны». «А Бастурхан Бастурханович велел вас догнать и эту ошибку исправить». «Но вы же фактически предлагаете переписать все наши активы на вас», – недоверчиво сказал губернатор. «Ну, вы скажете», – возмутился Подберезовский. «Так уж прямо и все». «Всего лишь по одному проценту, господа, всего по одному проценту!» «Прошу отметить мою щедрость, ведь я оставляю вам добрую половину!» «Ну, почти. Всего без какого-то несчастного процентика!» Четверо переглянулись и некоторое время стояли, не зная, что делать. Наконец губернатор решился. «Знаете, Борис Абрамович?» – прищурившись, начал он. «Зная вас, ну, пусть не лично, но...» «Зная ваши методы работы, сомневаюсь, что вы выполняете распоряжение Бастурхана, как вы выразились, Бастурхановича. А вы не боитесь, что он узнает о вашей самодеятельности?» «А вы видели возле входа в полководческую юрту такой высокий шест?» вкрадчиво поинтересовался Подберезовский. Увидев, с какими лицами переглянулись эти четверо в очередной раз, он усмехнулся. «Так вот этот человек, который...» Ну, голова которого украшает этот шест. Так он, короче, тоже в свое время, ну, совсем как вы сейчас, посмел. Он намеренно не договорил и к безмерному удивлению бизнесменов выкрикнул по-монгольски какую-то гортанную фразу, после чего монголы пришли в движение. Часть мотоциклистов разъехалась, освобождая место для какого-то действия. Часть воинов спешилась. На свет появились извлеченные из рюкзаков веревки. «Знаете, что такое четвертование?» – поинтересовался Подберезовский, с интересом наблюдая, как бледнеют лица его деловых партнеров. «Кино, небось, смотрите? Исторические книжки, небось, читаете? Так вот, ровно через пять минут, которые я даю вам на обдумывание моего взаимовыгодного предложения, вам предстоит принять участие в неком действии. Это в случае, если вы не оцените моей щедрости и не поймете своей выгоды». Он посмотрел на олигархов со значением. В общем, для некоторых история может повернуться вспять. Он хотел добавить что-то еще, но не успел. Четверо, только что отошедшие от капота, рванулись к нему, отталкивая друг друга, чтобы добраться до предложенных олигархам бумаг первым. При этом все держали в руках невесть откуда появившиеся авторучки. Секундой позже, также невесть откуда появился нотариус. Кучерявый черноволосый человек в массивных роговых очках, который деловито пробежался взглядом по подписанным бумагам, на которых еще не успели просохнуть чернила, и, не теряя времени, закрепил их своими подписью и печатью. Вот и все, бережно укладывая документы обратно в папку, подытожил Подберезовский. И пяти минут не прошло, как я и обещал. Все счастливы, все смеются, разве что только не танцуют. Шампанское, господа». «Или, может, вы предпочитаете кумыс?» «Обойдемся», – буркнул губернатор, озвучивая общее мнение. «Ну, как знаете, с таликой наигранной обиды согласился подберезовский. Тогда можете расходиться по машинам, все свободны. И, надеюсь, все остались довольны». «Еще как», – не удержавшись, опять буркнул губернатор, опять озвучивая общее мнение. «Может, желаете опротестовать только что заключенные договоры в суде?» Сухо осведомился олигарх. Он опять сделал знак остановившимся недавно монголам, опять выкрикнул что-то гортанное, и те снова пришли в движение. На белый свет тут же были извлечены спрятанные было в рюкзаки веревки. Не дожидаясь развязки, четверо бегом ринулись к своим автомашинам, из которых так и не дали выйти телохранителям. «И вот так всегда...» грустно пробормотал Подберезовский, прощально помахав рукой стремительно отъезжающим машинам. «Никакой тебе благодарности. Делай после этого людям добро». «Ну, чего застыли остолопы?» прикрикнул он на выжидающих уставившихся на него монголов. «Седлайте коней и домой на базу. С меня по миске рисовой каши и стакану кумыса. Каждому, как обещал, сотникам вдвойне». Хотя все вы и на стакан воды, конечно, не наработали. Ну да уж, ладно, помните мою доброту. И на ходу, обсуждая что-то с нотариусом, направился к своему Мерседесу.